Глава 11. Мистер Бунтарь. 6 июля 1977 года. Бруклин, город Нью-Йорк. Да ладно. А когда там космический корабль спустился? Серьезно. Клянусь. В зале стены тряслись. Хоппер поднял руки, сложил их локтями вместе начал изображать посадку космического корабля, который как будто приземлился на высокий столик кафе и остановился прямо напротив Дианы. «Вау! <звы> Вау! <звы> <звы> <звы> Она засмеялась так сильно, что по щекам потекли слезы, когда ее муж начал во всех лицах воспроизводить сцену из фильма, который не смотрели в кино менее получаса назад. Хоппер тем временем выпрямился на стуле, втянул голову в плечи, приложил ладони к лицу, изобразив маску, и принялся хрипло дышать. «Джим!» — воскликнула Диана, уже задыхавшаяся от смеха. Она замахала рукой на мужа и оглянулась по сторонам. В крошечное закусочное никто не обращал на них внимания. Хоппер убрал руки от лица и сложил их наподобие пистолетов. Тип «Пью! Пью! Пью!» «Простите!» — отдышавшись, произнесла Диана. «Сколько-сколько лет моему мужу?» «Было тридцать пять, а теперь тринадцать». Хоппер закончил представление и рассмеялся. Между ними на столике стоял коктейль «Яичный крем» с содовой и шоколадным сиропом, который подали в гигантском старомодном бокале, больше напоминавшем вазу для цветов. Хоппер наклонился вперед и сделал глоток через свою соломинку, где она отпила шоколадную смесь с другой стороны, выпустила соломинку изо рта и чмокнула мужа в нос. «Ну, я рада, что тебе так сильно понравилось!» Она откинулась на стуле. «Слушай, а тебе не показалось, что Люк и Лея однажды будут...» «Ну, ты понял». Хоппер чуть не подавился коктейлем. «Чего-чего будут?» «Ты понял!» — снова засмеялась Диана. «Будут вместе!» — Хоппер ухмыльнулся. «Это единственное, что ты вынесла из лучшего фильма в твоей жизни? А еще меня подростком обозвала». «Так это лучший фильм в моей жизни, оказывается?» «Да ладно, признай, что это было очень здорово. Ну, правда же!» Диана отерла слезы смеха. «Ну, хорошо, признаю». Это было очень здорово. Она отпила через соломинку. Я думаю, Саре бы понравилось. Может, ее тоже сводим? Хоппер облокотился на столик. А тебе не кажется, что ей куда больше понравится Энни? Примечание. Энни — детский мюзикл о приключениях девочки-сироты. Международные постановки... Продолжаются по сей день. Был впервые поставлен на Бродвее в 1977 году в театре «Алавина». Нынешнее название — театр Нила Саймона. И не сходил с этой сцены рекордные шесть лет. Конец примечания. «Ты про новый мюзикл, у которого недавно была премьера? А где, кстати? В театре «Алвина», по-моему. Это где-то на 52-й улице». Диана пожала плечами. «Может быть. Но я видела в газете, сколько стоят билеты». Хоппер поморщился. «Дорого, да?» «Ну, скажем, еще один вечер в кино был бы проявлением большей финансовой ответственности». Хоппер кивнул. «Слушай, это Нью-Йорк, так что я всеми руками за финансовую ответственность. Значит, решено» и персональное одобрение мамы с папой получено. Хоппер откинулся назад и улыбнулся. «Вот видишь, что вижу? Тебе так понравился фильм, что ты хочешь посмотреть его снова и используешь нашу милую доченьку в качестве самого нелепого предлога». Диана задохнулась в притворном негодовании. «Я протестую!» Хоппер отпил еще немного коктейля и сказал... «Может, ты не заметила, но я коп, а не адвокат, так что со мной фокус не пройдет». «Ну что ж, детектив, вы до сих пор не утратили навык уклонения от трудных и важных вопросов?» Хоппер помешал остатки напитка соломинкой. «И что за вопрос?» «Люк и Лея. Да или нет?» «А это? Нет». «Нет?» «Девушкам нравятся бунтари всегда». «Ой, неужели, мистер, бунтарь?» «Конечно», — ответил Хоппер. «Она выберет Хана, точно тебе говорю». Диана, пожав плечами, забрала у Хоппера бокал, слегка наклонила и стала сосредоточенно помешивать содержимое своей соломинкой. Через несколько мгновений она подняла взгляд на мужа и увидела, что тот пристально смотрит на нее. «Что такое?» Он улыбнулся уголком рта. «Я люблю тебя, Диана Хоппер». Она оперлась локтями о столик. «Я тоже тебя люблю, мистер Бунтарь». «Похоже, ты счастлив». Улыбка Хоппера словно примерзла к лицу. Диана, очевидно, приняла это выражение за растерянность. Она потянулась через столик и сжала руку мужа. «Эй, расслабься». Ты выглядишь счастливым, вот и все. А то последние несколько недель ты был крайне напряжен. Неужели поход в кино и сладкий коктейль сумели все исправить?» Хоппер обдумал ее слова и понял, что действительно сейчас расслаблен, даже счастлив. Диана права, как всегда. Она склонила голову и спросила, «Так в чем же дело? Что-то случилось на работе?» Хоппер сложил руки на столе. «Вообще-то да, случилось». Он понизил голос. «Ты помнишь то дело э, с несколькими убийствами?» Диана склонилась ближе к мужу. «Вы что-то обнаружили?» «Даже близко нет. По правде говоря, это теперь не наше дело. У нас его забрали». «Что? Ты поэтому счастлив?» Диана откинулась назад и мрачно нахмурилась. «О нет, не пойми неправильно. Мы очень хотели его раскрыть, но пришли федералы и все изъяли. Оказалось, что это дело как-то связано с бандами, и по нему работает спецподразделение. Им нужно разобраться с этим самим, без вмешательства полиции. Так что они забрали наше дело себе». «Понятно». Диана кивнула. «И что ты чувствуешь по этому поводу?» Хоппер задумался и надул щеки. «Ну, как сказать?» — ответил он после паузы. «Мы хотели сами поймать убийцу, но обстоятельства сильнее нас, сильнее меня. Я с удовольствием оставлю это федералам. И еще...» Он снова умолк в задумчивости. «И еще...» — Диана склонила голову на бок. «Ну, хорошо...» еще я доволен. Это было трудное дело. Я, конечно, хотел его раскрыть, тем не менее доволен, что больше не имею к нему отношения. Есть еще много расследований, которыми нужно заняться детективом Делгадо и Хопперу». Он улыбнулся. «А теперь что?» – спросила Диана. Хоппер поднялся со стула. «А теперь я очень сильно хочу картошки фри». «Скоро вернусь». Он ушел к стойке заказов, и его жена согнулась от смеха над бокалом с остатками коктейля. Хоппер вышел на улицу и придержал для Дианы дверь закусочной. Вечер оказался жарким, и он уже жалел о том, что надел пиджак. Пока Диана застегивала сумочку, Хоппер воспользовался моментом, снял пиджак и перекинул его через плечо. Из кармана выпала большая карточка и приземлилась на тротуар. В свете уличных фонарей она будто излучала белое сияние. Диана наклонилась и подняла карточку. «Что это?» «Ох!» — выдохнул Хоппер. «Мне вообще-то нельзя это хранить у себя. Нужно завтра же передать в участок». Он протянул руку, чтобы забрать карточку, Но Диана не спешила ее возвращать. Она стояла и рассматривала рисунок. «Это карта Зенера?» Хоппер оторопел. Он так и остался стоять с протянутой ладонью. «Какая-какая?» «Карта Зенера», — повторила Диана, наконец возвращая ему карту. Хоппер стал вертеть ее в руках «С таким видом, будто впервые видел, хотя сегодня битый час рассматривал эту чертову картонку». «Ты знаешь, что это такое?» «Да не то чтобы. Знаю только, что их используют для всяких телепатических тестов». Диана пожала плечами. «Есть целый набор таких». Хоппер взволнованно обрезал губы и шагнул ближе к Диане. Женщина обеспокоенно нахмурилась. «Джим, в чем дело?» «Мы нашли по одной такой карточке на местах совершения ритуальных убийств, которые мы расследовали, пока у нас не забрали дело», — произнес Хоппер тихо. «На них от руки акриловыми чернилами написаны символы на каждый свой, и понятное дело, что для убийцы они что-то обозначают. Но даже если он пытается передать послание, мы ни черта не понимаем». Диана изумленно приоткрыла и снова закрыла рот. «Хочешь сказать, что ты ничего не знаешь об этих картах?» «Нет», — Хоппер мотнул головой. «Они поставили нас в тупик на много недель». Он помолчал и спросил. «А ты как о них узнала?» «Помнишь Лизу Сарджессон?» «Она была в воскресенье на детском празднике. Предсказательница судьбы...» Такое не забыть. Диана ухмыльнулась. Это точно. Ну вот, она использует эти карты для чего-то, как часть представления. В тот раз она ничего с ними не делала. Зато рассказала нам немножко о своей работе и показала разные штуковины, в том числе вот эти. Диана умолкла. По крайней мере, мне показалось, что она назвала их «карты Зенера». Но я могла неверно расслышать. Хоппер нахмурился. «Значит, это нечто вроде карт Таро, но для ясновидения...» «Не знаю». Диана пожала плечами. «Слушай, я мало что о них знаю. Она упоминала парапсихологические эксперименты, но я подумала, что это просто игра. Ну, знаешь, создать видимость того, что все это смесь магии и науки, а не просто фокусы». Хоппер недоверчиво покачал головой. Джим. Он вздохнул, сунул карточку обратно в карман рубашки и взял Диану за руку. Они направились в сторону метро. Все это время мы пытались разгадать, что значат эти карты. А надо было просто спросить чокнутую гадалку с детской вечеринки. Он вдруг замер, и Диана тоже была вынуждена остановиться. Женщина удивленно приподняла бровь. «А ты могла бы оказать мне одну услугу?» — спросил Хоппер. «Что? Ну, конечно». «Как думаешь, Лиза сможет рассказать нам о картах Зенера, об их значениях?» <куажи> Думаю, что да». «Ну, разве тебя не отстранили от этого расследования?» Хоппер кивнул. «Так и есть». Но последняя карточка поступила от информатора, который сам пришел к нам в участок. Он, похоже, состоит в банде. Так что завтра мы передадим его федералам. А если удастся добыть еще какую-то информацию, может быть, мы им поможем. «У тебя есть телефонный номер Лизы?» «Ты говорила, она тоже из числа родителей». «Да, у меня есть ее номер. Могу позвонить завтра утром, если хочешь». Хоппер нетерпеливо поморщился. «Ну, вообще, может, прямо сегодня позвонишь?» «Уже довольно поздно, Джим». «Я не стал бы просить, не будь это важно». Диана вздохнула. «Ладно, хорошо». Когда они вернулись домой, в квартире стояла тишина. Сара крепко спала. Рейчел и ее няня доложила, что все хорошо. Хоппер вытащил из бумажника несколько купюр, и протянул ей. Глаза девушки засияли, когда она посчитала деньги. «Спасибо, мистер Хоппер». Она помахала им обоим на прощание и ушла. Хоппер сразу направился на кухню и встал возле телефона в ожидании жены. «Немного терпения, детектив». Он улыбнулся. «Прости». Диана водрузила сумку на кухонную стойку и достала оттуда тонкую телефонную книжку в кожаном переплете пролистала страницы и подошла к телефону, который висел на стене рядом с холодильником, затем прижала трубку к уху, поднесла к лицу записную книжку и набрала на крутящемся диске номер, после чего развернулась лицом к Хопперу. Супруги стояли в молчаливом ожидании. Казалось, прошла вечность. Диана отрицательно покачала головой и уже готова была повесить трубку на рычаг, Но тут Хоппер услышал щелчок и приглушенный звук. На другом конце взяли трубку. Его жена слегка склонила голову. «Лиза? Привет, это Диана!» «О нет, ничего не случилось. Прости за такой поздний звонок!» «Ладно». Диана засмеялась, и Хоппер расслабился. Он оперся спиной о кухонную стойку и сложил на груди руки. Диана объяснила, что ее муж хочет кое-что спросить у Лизы. Заверив, что это никак не связано со случаем на детском дне рождения, женщина передала трубку Хопперу. — Ваш выход, шеф. Диана поцеловала мужа в щеку и ушла в другую комнату. Хоппер облокотился на стойку и распутал перекрутившийся телефонный провод. — Мисс Сарджессон, здравствуйте, это Джеймс. Послушайте... Э, «Спасибо, что согласились поговорить». Он потер лоб ладонью. «И это насчет того воскресенья. Искренне прошу прощения. Могу ли я попросить вас ответить на несколько вопросов?» «26 декабря 1984 года. Лесной домик Хоппера. Город Хоукинс, штат Индиана. Ну что?» «Будешь пробовать или нет?» «Это то, что с яйцом?» Хоппер мотнул головой. «Не, яйца там нет». «И крема нет?» «Именно». Оди снова опустила взгляд на бокал, который возвышался на кухонной стойке между ней и Хоппером. Он не смог найти подходящую посуду, но свежеприготовленный им шоколадный коктейль выглядел не так уж плохо. Он был приятного светло-коричневого цвета, и Хопперу даже удалось соорудить на верхушке что-то вроде шапки пены. Оди смотрела на бокал, прикрыв один глаз. Она явно не доверяла ни Хопперу, ни этой странной старомодной смеси. Молоко, шоколадный сироп, много шоколадного сиропа, поправил Хоппер, и сельтерская вода. Примечание. «Сельтерская вода, солоноватая на вкус минеральная вода естественной газации из немецкого источника Нидерзельтерс». Конец примечания. Оди медленно выговорила незнакомое слово и сморщила нос. Хоппер кивнул. «Да, вода, в которой много пузырьков». Он облокотился на стойку и положил руки на подбородок. Теперь его лицо находилось на более-менее одном уровне с Оди, которая сидела на стуле. «Так ты будешь пробовать или нет?» «Сама же просила сделать». Оди открыла глаз. Склонила голову сначала в одну сторону, потом в другую. «А почему называется «яичный крем»?» «Ну, это длинная история». «Ужасное название». Хопер тут же выпрямился. Смеешься? Он очень вкусный. Вот смотри. Он взял бокал, подхватил с кухонной стойки одной из двух соломинок, воткнул ее в белую пышную шапку и сделал большой глоток. Мм Хопер держал шоколадный коктейль на вытянутой руке и рассматривал его так, словно оценивал марочное вино. Вот что я тебе скажу, дружочек. Это отличная штука. Бруклинская классика. Тебе точно понравится. Хоппер поставил бокал обратно. Оди наклонилась поближе и посмотрела сверху на взбитый напиток. Давай, попробуй. Одиннадцать ничего не ответила. Хоппер взял вторую соломинку и протянул ей, но девочка спрыгнула со стула. «Нет», — сказала она и ушла к столу, за которым они сидели раньше. «Не хочешь, как хочешь». Хопер взял бокал и пошел за ней следом. «Мне больше достанется».